Иероглиф четвертый Цель Зачарованный лес Мрак, словно живой, расступился в разные стороны, пропуская отряд внутрь леса. Змеилицы шли в молчании, потому что знали, что говорить сейчас только навлечь на себя беду. Буйная зелень зачарованного леса резала глаза. Давно нехоженная узкая петлистая тропка заросла полностью, и пришлось воспользоваться ножами и грубой силой, чтобы прорубить путь. Творить магию здесь никто не осмелился. По крайней мере, не сейчас. По верхушкам деревьев прошелся легкий ветерок. Впрочем, сразу затихший, и едва только на путников упала тень высоких крон. Травы перестали шептаться, Разноцветье вьюнков поникло и спряталось под листьями, словно от сильного дождя. Что-то незримое таилось в лесу, обнаружить которое простым взглядом невозможно, но можно случайно заметить периферийным зрением в виде промелькнувших теней или бликов. Средоточие древнего ужаса, отголоски былых битв и стоны давно погибших воинов — населяли здешние места, и не было им счета. Несмотря на многие десятилетия, прошедшие с момента последней страшной битвы, случившейся здесь, земля продолжала нести в себе ту черную плотную ауру боли, страха и смерти. А еще за всем этим таилось что-то еще, гораздо более страшное и древнее. Возможно, древнее даже самого зачарованного леса. Змеилицы это чувствовали и одобрительно покачивали головами, чувствуя в сокрытом родные вибрации. Тень за деревьями дрогнула. Отряд остановился. Вожак стал прислушиваться, пытаясь распознать знаки. Его чутье подсказывало, они на верном пути. Выждав паузу, змеелицы махнула остальным. Лес пропускал их, а значит, надо спешить. В этом мире сила текла несколько иначе, чем в других местах. Чистая, почти кристальная, она сплеталась в потоки, словно ручейки вливаются в общую реку, давая возможность направить ее в нужное русло. Многие местные жители, кто обладал способностью уловить эти течения, пользовались ими. Так за несколько сотен лет образовались различные школы, храмы и учения, суть которых была одна — создать оболочку заклятия и оживить его, пустив поток силы внутрь, в это подобие жеоды. Различия у школ были лишь в том, как именно это сделать. Простой, ничем не примечательный способ, но на большее у местных магиков просто не хватало ни ума, ни фантазии. Что и говорить, низшие существа. Змеелицы быстро изучили суть местной магии и только расплевались от этих варварских способов управления силой. Но не местные колдуны и не фокусники интересовали змеелицах, и даже не кристально чистые потоки силы. Другое, гораздо более важное, чем даже жизнь и смерть. В этом мире находился один из четырех изломов, или, иными словами, порталов, способных аккумулировать в себе огромные массивы силы, аккумулировать и испускать из себя, создавая луч. Четыре излома — четыре луча, образующие основание черной пирамиды, которая в назначенный час исторгнет из себя всю накопленную мощь и пробудет согласно пророчествам спящего древнего. «Черная пирамида». Одна только мысль о ней заставляла змеи лицах трепетать. Она дарует им великий дар, давая возможность перейти от низшего плана множественности и раздробленности к высшему плану единства, подобно тому, как пирамида сходит со своими гранями в единую точку, а спящий древний после своего пробуждения примет их в свои чертоги и запустит великое перерождение безграничного. Вожак не смог сдержать эмоций и прикрыл от удовольствия глаза. Прекрасный мир, полный боли и скорби, раздора и гнева, противостояния и вражды. Местные обитатели окрашивали эти потоки силы в багряный цвет, делая их яростнее, злее. А что может быть лучше злости? Ничего. Только она движет всем и впитывает в себя без остатка весь субстрат силы. А кровь только ускорит процесс. Да, крови будет много. Зреет ее урожай. И змеи лицы это прекрасно ощущали. Прекрасный мир. Он все сделает сам. Не нужно будет прилагать дополнительных усилий. Это мир дарует им свою кровь, всю без остатка. Поэтому спящий древний и построил здесь черный злом, самый мощный из всех четырех порталов. И путешествие отряда Змеелицых было одним из важных пунктов их великой миссии. Скоро, совсем скоро, осталось недолго. Резкий виск, заливистый, какой-то захлебывающийся, хлестнул словно длинный бич. Вожак остановился, рука непроизвольно потянулась к оружию. Остальные в отряде тоже насторожились. Засада? Нет, присутствия чужаков не чувствуется. Зверь? Возможно. Вожак подал команду, авангард выступил вперед и быстро прочесал округу. Бойцы вернулись взволнованные. Взглянув в их блестящие глаза, вожак все мгновенно понял и не смог сдержать волнения. Они достигли цели.